Тридцать семь Двойняшек делают в спаренных кроватях Я, наверное, тоже буду долго вспоминать о нашем пробуждении там У подножья Веркора, тем утром Жюли скользнула ко мне под одеяло. Она прошептала это в качестве утешения. «Двойняшек делают в спаренных кроватях». Замечательная фраза. Это звучало как сообщение из Лондона. «Французы французам. Сообщение об освобождении на моих радиоволнах с помехами». «Повторяю. Двойняшек делают на спаренных кроватях». Наши руки уже замешивали тесто будущего, когда торопливый стук в дверь прервал знаменательное событие. «Мадам, все спускайтесь скорее. Полиция пришла. Вас спрашивают». Жили с превеликим удовольствием, дала бы стражам порядка поскучать в ожидании. Но что-то вам не отказывалось зачинать новую жизнь под охраной полиции. Я быстренько спустился, на ходу натягивая рубашку и проясняя сознание. Какой-то постоялец вопил в холле гостиницы. Дежурная горничная пыталась его утихомерить. «Тише, мсье, сейчас еще совсем рано, вы всех разбудите. Я здесь одна, мне не нужны неприятности». Уступив ее увещеванием, Крикун продолжал вопить, но шепотом. Автоинспектор записывал его вопли в блокнот. «Вы господин Маласен», — обратился ко мне его неизбежный напарник, увидев, как я кубарем спускаюсь с лестницы. Я подтвердил, что я — это я. Этот тоже достал блокнот. «Номер двадцать пять?» «Да, правильно». У вас был белый грузовик? Да. Так вот, у вас его больше нет, угнали. Как и машину этого господина, прибавил первый, указывая на крикуна, который импровизировал теперь на тему незащищенности, иммиграции, утраченных ценностей, коррумпированных левых, продажных правых, многообещающих завтра, спящих ночных сторожей, грядущей силы власти и медлительности полицейских. Полчаса! Вы ехали полчаса! Я засек! «Вы не один на свете», — парировал первый полицейский. «К сожалению», — прибавил второй. «Как вы разговариваете? Я налогоплательщик!» — взорвался гражданин. «Тише, месье», — умоляюще заныло горнично. И тут появилось жюли. Обе шариковые ручки прервали свой бег по бумаге, а крикун так и застыл, открыв рот. «Да что там говорить? Я и сам не устоял. Каждый раз, как появляется жюли, я вижу только жюли». «Угнали наш грузовик», — сказал я, чтобы прервать немое очарование. У, «У вас есть документы на транспортное средство?» — спросил наш полицейский, будто очнувшись. «Они остались в кабине», — ответила Жюли и прибавила. «Мы взяли грузовик на прокат». Ручка застыла. «Вы оставили документы в машине?» И вот он уже с аппетитом облизывается на нас. «Какая беспечность! В таких делах это уже становится косвенной уликой». Знает Бог, как я боюсь этих косвенных улик. Куда вы направлялись? Жюли берет ответы на себя. Веркор? Переезжайте. Мы ехали, чтобы забрать коллекцию фильмов. У кого? У господина Бернардена из Лоссанской долины. Это просто проверить, ставил я. Шариковая ручка катилась по разлинованному листу судьбы. Вдруг она остановилась. Автоинспектор поднял глаза, и я увидел в них Зеленую улыбку. Да, полицейский с зелеными глазами. Бернарден из Лос-Санса? Старый Иов? Он склонил на бок удивленную птичью голову и спросил: Вы местная? Я тут родилась, улыбка расплылась. А я из Сен-Мартена. А где именно вы родились, если поточнее? Шапель, ферма Роша. Та что за усадьба Риву? Ферма колониального губернатора? «Да, губернатора Карансона. Это мой отец». «Ха! Так это вы та самая Жильетта?» «Да, это я». Косвенные улики. Достаточно, чтобы какой-нибудь занюханный полицейский со своей шариковой ручкой оказался из одних с вами яслей, и самое серьезное из косвенных улик тут же становится поводом побрататься. Было субботнее утро. Совсем раннее. Наш полицейский как раз собирался провести выходные в своем родном Веркоре, когда заявление об угоне поступило к нему на рацию. «За семь минут до конца моей смены!» Несказанно обрадованной встречей с землячкой, он в два счета сворачивает дело, просит своего коллегу доставить за него рапорт в комиссариат баланса и предлагает подвести нас на своей машине. «В любом случае, ничего не поделаешь. Сейчас ваша бандура, наверное, уже пересекает итальянскую границу». И вот мы втроем пробираемся по узкой дороге, что проходит сквозь весь скальный массив, как колодец сновидений. Попробуй пойми, почему в этих струящихся влагой машинах ходах, где буки растут прямо из камня, лианы сбегают по курчавому паласу мхов, мне явилось вдруг очень ясное видение Климана Судейской судейское семя. Попав сюда, он вспомнил бы «Красавицу и чудовище», фильм «Кокто». Он разглядел бы мускулистые руки, тянущиеся из стен, чтобы осветить нам путь с зажатыми в кулаке подсвечниками. Он пустился бы рассказывать сказки детям, которые хлопали бы огромными удивленными глазами. Что обещает нам эта плачущая стена? Навстречу какой судьбе толкают нас эти подсвечники, выросшие из камня? Какую волшебную дорогу указывает нам эта цепочка камешков, разбросанных святыми на нашем пути в виде маленьких селений? Сен-Назер, Сен-Тома. «Сен-Лоран», «Сен-Жан», сен, сен Телали, святые часовые Веркора, куда вы нас ведете? В какое дьявольское чрево?» И, как всегда, когда Климан пересказывал свои любимые фильмы, я как будто услышал в ответ тишину. Молчание, оцепеневшее от ужаса малышни. Молчание влюбленной Клары. Да, в начале начал, задолго до рассудительной университетской болтовни. Прежде всего, молчание знаменует красоту рассказа. «О, Климан, бедолага, что ж ты наделал? Заигрывать со смертью, разжигая пламя любви? Всегда так. Любовь не может спасти нас даже от нас самих. Вот почему человек смертен. И ты, моя Кларинетта, самая наивная из всех влюбленных, вечно угораздит тебя запалить шнур самых неистовых и низменных страстей».